Замёрзнешь при одной мысли о таком холоде. Плохо приходилось бедному утёнку. Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц. Утёнок сроду не видал таких красавцев. Все они были белы, как снег, с длинными гибкими шеями. То были лебеди.